Глава восьмая. Оставив Сашу ждать возле подъезда, Настя поспешила вернуться домой и, бросив сумку с кастрюлей у порога, сразу побежала в ванную комнату. На скорую руку приняв душ, девушка принялась расчесывать свои непослушные локоны, что стоило ей немалых усилий и немалого количества вырванных с корнем волосков. Когда, наконец, процесс был завершен, она собрала высокий хвост, выпустив несколько прядей у висков, полюбовалась на себя в зеркало и осталась довольна результатом. Макияж накладывать не стала. Как всегда говорит ее мама, декоративная косметика на лицах девушек юного возраста и без серьезного на то повода не добавляет красоты, а лишь делает их обладательниц вульгарными. Самым сложным оказалось выбрать одежду. Джинсы или платье? Блузка или майка? Хотелось быть на высоте, но в то же время выглядеть естественно, так, будто она вовсе не старалась над этим. Конечно, Саша попросил ее не переодеваться, но Настя не восприняла его просьбу всерьез, решив, что это был своеобразный комплимент. После недолгих раздумий девушка остановила свой выбор на привычных футболке и шортах, только на этот раз не потрепанных и домашних, а новеньких джинсовых, идеально подчеркивающих ее достоинство. Покончив со сборами, Настя еще раз окинула себя в зеркало придирчивым взглядом. Отражение ей понравилось. но против всех ожиданий уверенности это не прибавило. Она по-прежнему испытывала легкий, непрекращающийся мандраж, дико волнуясь перед предстоящей прогулкой с этим парнем. Сделав глубокий вздох, Настя постаралась взять себя в руки и, схватив с тумбочки свой телефон и ключи, выпорхнула на улицу. Несмотря на тотальную спешку в сборах, Саше пришлось ждать ее около получаса. Отец бы точно ее за такое убил. Но, когда Настя наконец вышла на улицу, на лице парня не было и тени недовольства. Наоборот, в взгляде его читалось восхищение, хоть он никак не выражал свои эмоции. «Прости, что заставила ждать так долго». Виновато улыбнулась девушка, торопливо сбегая к нему по ступенькам. «Ничего», – отозвался Саша, скользнув по ее фигуре заинтересованным взглядом, после чего посмотрел в глаза и ухмыльнулся. «А ты непослушная девушка, да?» Настя тут же смутилась и покраснела. «В смысле?» «Ладно, забей», — ответил он со снисходительной улыбкой. «Куда бы ты хотела пойти?» Настя на секунду задумалась, но только для вида. На самом деле было только одно место, куда она хотела пойти сейчас вместе с Сашей больше, чем куда-либо. «Может, пойдем к обрыву?» С азартом предложила она. «К обрыву?» Саша удивленно вскинул брови. «Если ты не против?» Тут же смутилась она. «Просто мне нравится там гулять, там красиво и спокойно». «Хорошо, пойдем к обрыву». Ответил он, снова усмехнувшись. Неспешным шагом они двинулись в сторону центральной улицы, которая была закрыта для автомобильного транспорта и представляла собой довольно уютную пешеходную аллею, обрамленную многочисленными цветочными клумбами. и высокими ветвистыми деревьями. «Почему к обрыву?» Спросил Саша, взяв Настю за руку и помогая ей преодолеть небольшую лужу, которая образовалась в просевшем асфальте и не пересыхала практически до самой зимы. Настя и сама себе не могла отчетливо ответить на этот вопрос. Она просто любила это место. Любила прийти туда в выходной рано утром с любимой книгой, сбежав от домашней суеты и хаоса. Обожала вечером сидеть на берегу в одиночестве, любуясь багряным закатом. По ту сторону обрыва был лес, и уходящее за горизонт солнце живописно окрашивало верхушки деревьев в алый цвет, создавая потрясающую по своей красоте картину. Это место казалось ей волшебным, невероятным, и странным образом ей захотелось поделиться им с Сашей. «Не знаю». После коротких раздумий произнесла она. Просто захотелось туда, и все. «Тебе там нравится?» «Да, я очень часто там бываю», — честно призналась Настя. «С кем?» «Одна. Пожала плечами она. Мне нравится, что там безлюдно, и можно побыть наедине с собой». «Странно, что я тебя там никогда не видел», — задумчиво произнес парень. «Я тоже раньше часто там бывал, с друзьями». «О, я открыла для себя это место совсем недавно», — усмехнулась девушка. «Раньше отец позволял мне гулять только во дворе». «Строгий у тебя отец?» — спросил Саша с легкой улыбкой на губах. «Можно и так сказать», — улыбнулась в ответ Настя. «Говорить об отце не хотелось. Обычно от этого воспоминания о нем настроение сразу начинает стремительно портиться». Но сейчас рядом с Сашей удивительным образом ничего подобного не происходит. И как он относится к твоим поклонникам?» С хитрой улыбкой спросил парень. Настя тут же развеселилась. «Каким еще поклонникам? У меня их нет». Со смехом ответила она. «Да ладно!» – улыбнулся в ответ парень. «Не верю. Ты еще и врунишка?» Настя чего-то вдруг снова стала неловко. Да, поклонники, разумеется, были, и немало. Но это все было в школе, несерьезно. Отец ни разу никого из них не видел. Да ей бы и в голову не пришло допустить, чтобы кто-то из них пришел к ней домой. Нет, я не обманываю. В итоге скромно ответила она. Я еще ни разу в жизни ни с кем не знакомила папу. Дорога до обрыва заняла у них около получаса. Но Насте показалось, будто они дошли всего за несколько минут. Она и не заметила, как городские постройки расступились перед ними, и взору открылся крутой берег, покрытый густым травяным ковром. Парень и девушка словно по команде замолчали, подходя к самому краю обрыва и любуясь видом. Ветер, свободно гуляющий на берегу, игриво трепал на стены выбившийся пряди волос, принося с собой удивительно сладкий аромат цветущей черемухи. От зрелища захватывало дух. Девушка с детства боялась высоты, но вместе с тем, открывающийся отсюда вид, фантастическим образом манил и зачаровывал ее. В глубине обрыва текла узкая речка, неся свои воды вдоль городских границ. Дальше по течению ее русло становилось шире, берега обретали более пологий вид. А ближе к западной части города эту самую речку было не узнать. Ее обрамляла каменная набережная, плавно переходящая в красивейший городской пляж. Там всегда было очень людно. Молодежь развлекалась и слушала музыку, семейные пары гуляли вдоль мостовой, дети резвились на пляже, пенсионеры отдыхали на скамейках в тени раскидистых ив. Одним словом, это было одно из самых излюбленных горожанами мест для отдыха. У обрыва же, напротив, всегда было тихо и спокойно, и для Насти это было главным достоинством после живописной красоты этого места. Здесь она чувствовала уединение с природой. естественной, нетронутой рукой человека. «Я и забыл, как здесь красиво!» Задумчиво произнес Саша, первым нарушая молчание. «Точнее, кажется, я раньше этого не замечал!» Настя с улыбкой посмотрела на него, отметив про себя, что находиться здесь в компании этого парня в разы приятнее, чем в одиночестве. «Часто здесь бываешь?» Спросил он, разворачиваясь к ней и заглядывая в глаза. «Не так часто, как хотелось бы», — мрачно ответила девушка. «И что ты тут делаешь одна?» Парень будто незначай приблизился к ней на шаг, заставляя пропустить короткую волну смятения. «Иногда читаю». Неосознанно отступая назад, смущенно произнесла девушка. «Иногда просто сижу, любой с видом». «Вниз спускалась?» Настя скользнула взглядом в пугающую глубину обрыва и растеряно посмотрела на парня. На секунду ей показалось, что он просто шутит, ведь спускаться вниз по этому крутому берегу равносильно почти самоубийству. «Нет», — серьезно ответила она, «тут же очень круто». Так я и думал. Холодно усмехнулся он и протянул ей свою руку. «Пошли». «Куда?» Растеряно хлопнула она глазами. «Как куда? Вниз!» Невозмутимо отозвался он, схватив ее за руку и потащив за собой в сторону обрыва. «Ты с ума сошел?» Громко возмутилась она в панике. «Мы же себе там шею свернем». «Не свернем». Настя, недоумевая, смотрела в его невозмутимый профиль и не могла поверить, что он говорит серьезно. Наверняка это просто шутка, провокация. Не хочет же он и вправду совершить этот безумный поступок. Это же опасно для жизни. Для здоровья, как минимум. Ну уж нет. Ни за что на свете она не полезет вниз по доброй воле. Отпусти. Громко потребовала она. Ты, может, и не свернешь? А вот я точно сверну. Нет. Если хочешь, иди, конечно. Но я тебя лучше здесь подожду. А еще лучше, если мы вместе останемся наверху. С тобой ничего не случится. Снисходительно улыбнулся он, бросив на нее хитрый взгляд. «Ты ведь со мной? Откуда ты знаешь?» Теперь Насте стало по-настоящему страшно. Похоже, Саша действительно вознамерился сточить ее вниз. И, похоже, он не отстанет, пока не добьется своего. «Я уже сто раз так делал», – лениво произнес он, останавливаясь и разворачивая девушку за руку к себе лицом, чтобы в следующую секунду впиться в глаза настойчивым взглядом. «Просто доверься мне и ничего не бойся». Этот взгляд заставил Настю на мгновение забыть об опасности, и она сама не поняла, как кивнула, давая парню свое согласие. Ее губы растянулись в довольной улыбке. «Пойдем!» Твердо произнес он и повел девушку за собой вдоль края обрыва, ища наиболее подходящее место для спуска. Когда зрительный контакт оборвался, на Настю вновь нахлынул страх, к которому теперь присоединилась еще и удушливая паника, от собственного согласия на эту авантюру. «Ты точно не псих?» Спросила она дрогнущим голосом, ведомая крепкой рукой парня. «Ты уже согласилась?» Повернулся он к ней с хищной ухмылкой. «Теперь поздно выяснять!» Настя сглотнула ставшую вдруг вязкой слюну, бросив вниз опасливый взгляд. Саша тем временем выбрал подходящее место для спуска и сделал первый осторожный шаг вниз, потянув за собой девушку. «Подожди!» В панике запротестовала она, упираясь обеими ногами в землю. «Давай не будем, пожалуйста!» «Не бойся, трусишка!» По-доброму усмехнулся парень, крепко удерживая ее за руку. «Если будешь падать, я тебя поймаю!» Девушка медлила, глядя ему в глаза и не решаясь сделать шаг навстречу. «Смелее!» Подбодрил он. Настя сделала глубокий вдох, Еще крепче впилась пальцами в его ладонь и, наконец, решившись, осторожно ступила ногой на крутой склон обрыва.